Побледневший и словно замороженный Коль, потрясенный потерей брата-близнеца, все же добрался, прихрамывая до церкви, возвышавшейся над заливом Олдтаун. «Завтра отвезу его домой», — сказал он Перси на обратном пути, ведя ее под руку, и она старалась вложить в прикосновение все свое тепло и участие. «Линдон Айверн, надо отдать ему должное», всегда относился ко мне по братски да вы и сами знаете без лишних слов и суеты сумел договориться и заказать приличный гроб и ох простите не должен говорить с вами об этом ничего пробормотала перси глядя в морскую даль и размышляя где теперь эйврил она уже отправила письмо в индию семье своей подруги и известила ее жениха но так и не смогла поверить, что никогда более не услышан голос Эйврил. «Нельзя игнорировать несчастье. Мы должны вспоминать тех, кого потеряли. Дэниел был помолвлен, так ведь?» «Да», — отрывисто проронил Коль. «София очень долго ждала его. Теперь мне придется сказать ей, что ждать напрасно».